Сережа! Доброе утро! Здравствуйте, Иван Иванович! Ты смотри, какой мужичок складный, а! Сапоги, телогрейка. Далеко собрался -то. Да вот скворешник новый сделал. Прибью у школы. Да, самое время, самое время. Воды много. Хорошо семенам будет. Верно заметил. Ну, шагай дальше, Сергей, крестьянский сын. Оранжевым корабликом весенний день плывет, упругий мячик солнышко взлетает в небосвод. Patterbinkki uusinkai, piisluhivailee kumuusikkeen. Iden, iiden, iiden, iiden, волшебник маленький и песенку iiden, iiden, iiden, iiden, iiden, iiden, Чиш зовет весну, И моет кошка лапой нос. А что к чему? А что к чему? Вот это все еще вопрос. А что к чему? А что к чему? Вот это все еще вопрос. Елена Васильевна! Сегодня я к вам. Здравствуйте! Здравствуй, Сережа! О, ох, и скворечник же! Ну, прям царский! Погоди, Сереженька, сейчас только выпищу из сарая свое хозяйство. Куда прилаживать будем? О, давайте на эту березу! Правильно, Сереж, давай туда! Вы грецкие орехи! Любите? Не знаю даже! А то в магазин завезли. Вот так крепко будет. Пусть теперь летят. Жилье готово. Ну, спасибо тебе. Добрый день. Здрасте. Вот пришел представиться отныне ваш сосед. Зовусь Алексеем, по-батюшке Палчем. Очень приятно. Так вы что, Ерохинскую избу заняли? Она же заколоченная, который год. А я их родственник И как раз зашел топор попросить Доски сокон, надо отодрать Ну, а то в избу страшно заходить Конечно, конечно А вот Сережа как раз вам и поможет О, Спасибо вам Спасибо и за топор, и за помощника Не стоит Если что понадобится, вы не стесняйтесь Заглядывайте по-соседски Да, наверное, придется Я ведь здесь как Робинзон Ну так что, пошли, что ли? Да-да, иду А что такое? Тут аккуратно надо, чтоб наличники не повредить. Потом не скалотишь. Дерево старое. Вот так. Вот так. Ну вот и все. Ишь ты, ловко у тебя получается, а? Слушай, там у меня печка дымит, может посмотришь, а? Это можно. А. Ну, заходи в дом, заходи. Проходи, проходи. О, глиной пахнет. Да, нежилой дух. Ну, что тут у вас? Так. Так. Думаю, печка в порядке. Правда? Я лучины нащиплю. Ага. А вы бумаги дайте. О, сейчас, сейчас. Сырой. Все. От того и дым, Алексей Павлович. Ты меня лучше дядь Леши зови. <смех> да я вроде уж не маленький. Ну, в каком классе-то? Шестой кончаю. А, ну тогда другое дело, конечно. тяга пошла Фу, ну спасибо тебе печка хорошая